Эпилог. Спустя пять лет. Дом Тагеевых. Алиса. «С днем рождения, Матвей! С днем рождения, Матвей!» Хором пели Алиса, Диана, Руслан и остальные гости. Алиса поставила на стол двухъярусный торт с пятью свечками и обратилась к сыну. «Лучик ты наш!» — с любовью смотрела на него. «Сегодня тебе исполнилось пять лет». «Целых пять лет ты радуешь нас своей улыбкой, смешными словечками, задорным смехом. Мы с папой, с Дианой, с бабушками и дедушками очень рады, что ты у нас есть. И мы все тебя очень-очень любим». «Да, Матвеюшка, мы тебя любим», – подхватила Юлия и потрепала его по голове. «Просто обожаем нашего маленького принца. обняла его Анна Витальевна. «Очень до да чего, хороший паренек, а! Вот сейчас как зацелую всего, как зацелую!» Матвей, извиваясь от щекотки, хохотал на весь сад, а Диана скрестила руки на груди и наклонилась к Алисе. «Угу, бабушки просто не видели, как этот принц разрисовывал стены в туалете», Закатила глаза. «И как выпустил из вольера кроликов, когда было строго-настрого сказано, что этого делать нельзя». Руслан щелкнул Диану по носу и, взяв за руку, повел в дом. «Пойдем за мороженым, ворчунья!» «Мне шоколадное, плиз!» – выкрикнула Катя. «А Русику ванильная». Катин сын Руслан-младший, как его называли в кругу семьи, был ровесником Матвея, и они очень здорово ладили. «Давай плакатимся на самокатах», – предложил Матвей. «Давай», – согласился Русик, и ребят через секунду сдуло от стола. «Не бегом», – выкрикнула Анна Витальевна. «Только поели же проказники. Как быстро летит время», – глядя на мальчишек, со вздохом проговорила Юля. «Еще недавно это чудо принесли домой в конверте, а уже на самокате гоняют». «Ты права», – улыбнулась Алиса и вспомнила, как они с Русланом приняли решение стать родителями этого веселого мальчишки. Тогда она чуть ли не каждый день ходила в отделение неонатологии и разговаривала с малюткой-сиротой, который чудом появился на свет, но так и не увидел своих настоящих родителей. Сопереживала, словно родному сыну. Так прониклась его судьбой, что не могла находиться рядом с ним без слез и со спокойным сердцем. В итоге решила поговорить с Русланом. «Помнишь пациентку, которую не удалось спасти после обвала крыши?» – спросила она, когда Руслан забирал с работы. «Помню, у нее еще муж умер». «Да, и, и знаешь, когда Руслан остановился на светофоре, Алиса взяла его за руку». «У меня сердце кровью обливается, когда смотрю на него». всхлипнула на всю машину и размазала по щекам слезы. У него могла бы быть хорошая семья, любящие родители, но его отправят в дом малютки, потом в детский дом, и неизвестно, как дальше сложится его судьба. Возможно, кто-то заберет его в семью, а возможно, он так и не узнает, что такое своя комната, свои игрушки, мама и папа, которые будут о нем заботиться, и... Алиса поджала губы и всплеснула руками. Господи, ну зачем я тебе все это рассказываю? Ты и так знаешь, что такое расти в В детском доме». Они долго обсуждали эту тему, затем взвесили все «за» и «против» и в конце концов приняли решение взять малыша в семью. Но для начала нужно было уладить кое-какие нюансы, решить вопрос с Романом и отцовством и официально заключить брак. С браком проблем не возникло, расписали быстро, а потом Алиса с Русланом закатили торжество, но только для очень близкого круга людей. А вот с установлением отцовства пришлось повозиться». Хорошо, что толковые адвокаты Руслана объединились и помогли ускорить этот сложный процесс. Затем начались суды. Роман был сам не свой от желания вернуть имущество. Впрочем, Алиса с Русланом и не сопротивлялись. Сразу сказали, что им чужое не нужно. Вот только отозвать дарственную было не так-то просто. Подключились все. Органы опеки, нотариус, адвокаты обеих сторон. Вся эта тягомотина длилась очень долго, но в итоге разрешилась так, как этого все и желали. Руслан был официально признан отцом Дианы, а Роман получил обратно все свое добро. Позже Алиса удочерила Диану, и теперь они с Русланом официально являлись и ее родителями, и Матвея. Души не чаяли в своих детях. Диана к своим двенадцати годам так вымахала, что стала выше Алисы на полголовы. Точно пошла в отца. Училась на отлично, свободно разговаривала на английском и всерьез увлекалась танцами. А какая она красавица выросла, взгляда не отвести. Мальчишки только явились возле нее, что категорически не нравилось Руслану. Переживал за свою принцессу, чтобы никто не обидел, и оберегал так, что Диана даже пожаловалась. «Мам, он меня и в школу возит, и после школы встречает!» – ворчала дочь. «Я даже с одноклассниками не могу погулять после уроков, но ну, не маленькая ведь». На самом деле Ди очень любила Руслана. У них было много схожих интересов, и оба были гиперактивны. То им приспичит подлетать на воздушном шаре, то покататься по парку на электросамокатах, то прыгнуть с тарзанки, то еще что-нибудь выдумывали. Ох, Алиса не всегда за ними успевала. И если к Диане Руслан относился как к принцессе, то Матвейку растил настоящим мужчиной. С трех лет отдал на карате, повесил в его комнате боксерскую грушу, любил вести с ним мужские разговоры про машины, самолеты, военную технику и почти всегда брал с собой на рыбалку. Алис, там, кажется, кто-то приехал», — глядя на высокий забор, сказала Анна Витальевна. Через пару секунд коротко пиликнулась сигнализация машины и раздался звонок. «Кто это?» Идя к воротам, нахмурилась Алиса. Ее тут же обогнал именинник на самокате и, подъехав к воротам, приложил все усилия, чтобы отодвинуть задвижку. За воротами стояла сестра Ромы с дочкой. «Маша, Маша!» – радостно закричал Матвейка, затем обнял Аглаю. «Плевет, Аглая, плоходи! У нас еще Луслан есть в гостях!» «С днем рождения!» – скромно улыбнулась маленькая красавица, которая была точной копией Маши и протянула пакет с подарком. «Прости, что мы без приглашения, но Аглая очень хотела поздравить Матвея». Виноватым голосом сказала Маша и обняла Алису. «Рада тебя видеть!» «Я тоже!» – улыбнулась Алиса. «Пойдем к столу». Обычно Маша приезжала только на праздники Дианы. Пять лет назад она сразу заявила, что Диана все равно останется для нее родной и любимой племянницей и что она будет продолжать с ней общаться, несмотря на все обстоятельства. И свои слово сдержала. Маша провожала ее в первый класс, посещала все концерты, где танцевала Диана и была на каждом ее дне рождения. В отличие от Романа, когда он узнал, что Диана, родная дочь Руслана, пришел в ярость. Приехал к Руслану в офис и устроил такие разборки, что его крик не слышал, разве что глухой. Затем между ними чуть не завязалась драка. Когда остыл, все же начал звонить Диане. Говорил, что скучает, поздравлял ее с важными событиями и желал с ней встретиться. Но так было только первые два года. Затем его звонки стали реже и реже, он почти не интересовался ее жизнью, а теперь и вовсе пропал со всех радаров. По словам Маши, Роман сейчас жил в Сочи, занимался развитием своего бизнеса и вот-вот должен жениться. Маша как-то показала Алисе фото его будущей жены, которая чем-то отдаленно напоминала Киру. Ухоженная, длинноногая и стройная блондинка. «Она мне вообще не нравится», – фыркнула Маша, – «стервозная и с короной на голове. Моего брата как магнитом тянет к таким фифам. Только ты была исключением». «Нет, это не исключение», – ответила про себя Алиса. «С Ромой нас свела судьба, ведь именно благодаря отношениям с ним я в итоге обрела дочь и встретила любимого мужчину». Диана, конечно, обрушивала на Алису очень много вопросов. Почему папа не приезжает, почему не поздравил с днем рождения, почему перестал звонить, но рассказывать правду Алиса долго не решалась. Ди была слишком маленькой для такого серьезного и сложного разговора. Только два года назад они с Русланом поговорили с дочкой. Не вдаваясь в подробности всей этой запутанной истории и не рассказывая про Лесю, очень мягко объяснили Диане, что ее родной отец Руслан. Ди была в шоке. Снова обрушила на них кучу вопросов, но Алиса пообещала ответить на них, когда она станет взрослой. «Диан, смотри, кто к нам приехал!» Заглянув в дом, крикнула Алиса. Дочь пробежала мимо нее, держа в обеих руках по тарелке с мороженым. Быстро поставила их на стол, и, обняв Машу, чуть не снесла ее с ног. «Тебе сделал микс», – раздался за спиной голос Руслана. Он с довольным видом протянул Алисе тарелку с шариками мороженого трех видов – клубничное, шоколадное и ванильное. Все, как она и любила. Руслан обнял Алису за талию, прижал к себе и посмотрел на ребятню, прыгающую на большом батуте, установленном во дворе. «Ты тоже думаешь, что мы сегодня фиг уложим нашего именинника?» – посмеялся Руслан. «О, придется очень постараться», – рассмеялась Алиса. «Завтра у меня важный день, так что надо как следует выспаться». «Волнуешься?» «Немного». «Не переживай, у тебя все получится», – поддержал Руслан и прижался губами к ее виску. Утро следующего дня. Детский сад. Переодев Матвея в шорты и футболку, Алиса присела на корточки и застегнула его сандалии. «Сейчас зайдешь в группу, подашь пакет с конфетками воспитателю, а после завтрака раздашь их ребяткам и скажешь, что у тебя вчера был день рождения. Договорились?» Она с улыбкой щелкнула его по носу, крепко обняла и, поднявшись на ноги, потрепала по голове. Все, беги давай! Вечером тебя папа заберет. Сев в машину, посмотрела на время и судорожно вздохнула. «Ну что ж, Алиса Алексеевна, пора!» Было очень страшно, и речь, которую заучивала несколько дней, забыла от волнения. «Соберись, Алиса!» – приказала себе. «А ну-ка выше голову! Ишь, вздумала раскисать!» Припарковав машину у крупнейшего перинатального центра Москвы, открыла козырек зеркалом, поправила кудри и обвела губы красной помадой. Вошла в здание, поднялась на лифте на третий этаж и заглянула в кабинет главврача. «Павел Юрьевич, можно?» «Алиса Алексеевна, рад вас видеть». Мужчина встал с кожаного кресла и поправил галстук. «Ну что, готовы? Все уже собираются в конференц-зале». «Мне нужно переодеться и немного настроиться». «Тогда кабинет в вашем распоряжении». Улыбнулся главврач и обошел Алису. «Вы не спешите. У нас есть еще десять минут до начала собрания. Переодевайтесь, спускайтесь в конференц-зал и занимайте свободное место». «Спасибо». Переодевшись в новенький белый халат, Алиса сделала несколько глубоких вздохов, вышла из кабинета и по пути в конференц-зал прочитала сообщение от Руслана. «Удачи, милая! Помни, что я в тебя верю!» «Спасибо, любимый! Позвоню, когда все закончится!» — ответила ему, убрала телефон в карман халата и вздрогнула от голоса за спиной. «Алиса!» — обернувшись, чуть ли не потеряла дар речи. «Влад!» Нахмурившись, Алиса всмотрелась в лицо, которое изменилось за много лет. Он отрастил бороду, сменил прическу, на взгляд остался все тем же, елейным. Перед глазами быстро пронеслись картинки из прошлого, как она узнала о беременности, как Влад изводил ее скандалами, несмотря на положение, как она потеряла ребенка на четырнадцатой неделе беременности. «А я думаю, ты не ты?» Он подошел ближе, оглядел Алису с головы до ног и растянул губы в улыбке. «Тебя теперь не узнают. Сколько лет мы не виделись? С института же». «Верно», — бросила Алиса и направилась к лифту. «А ты здесь теперь работаешь, что ли?» «Как видишь». «Обалдеть! Неожиданно, неожиданно». Опередив ее, он нажал на кнопку вызова лифта и, развернувшись лицом, загородил двери. «Как жизнь, молодая, рассказывай!» — подмигнул, сверкнув белозубой улыбкой. «Замужем?» «Замужем», — нехотя ответила Алиса. «Эх, жаль!» – вздохнул Влад и снова чиркнул взглядом по ее стройным ногам. «А я так и не женился!» Лифт приехал. Алиса указала взглядом на открывающиеся двери. «Пропусти, пожалуйста!» «Прошу, мадам!» – он поклонился и пропустил ее вперед. «А где до этого работала?» «В другом перинатальном центре». Алиса не стала хвастать своими достижениями. Про сложные операции, которые часто приходилось проводить. Про то, что почти пять лет назад заняла место Людмилы Сергеевны, которая уволилась по семейным обстоятельствам. Все это время она успешно работала заведующей. А недавно ее кандидатуру выбрали на должность главврача этого центра. «Тебе очень повезло, что взяли сюда работать», – выходя из лифта, сказал Влад и наклонился к Алисе. «Здесь можно мутить неплохие темы. Если вместе по поужинаем, то по старой дружбе введу тебя в курс дела», – подмигнул он и открыл дверь в конференц-зал. «А что за мутки?» – заинтересованно уставилась на него Алиса. «Расскажи в двух словах». «Расскажу, расскажу», — приобнял ее за талию. «Если уделишь мне немного своего времени». «Обязательно уделю», — пообещала Алиса. «Можно сразу после собрания». Алиса села на свободный стол. Влад с довольным лицом устроился на соседнем. «Уважаемые коллеги», — заговорил в микрофон главврач. «Как вам уже известно, я вынужден уехать в другую страну». «Не знаешь, кто займет его место», — шепнул Влад. Алиса пожала плечами. Понятия не имею. Говорят, какая-то крутая шишка. Он выставил указательный палец, вздернул острый подбородок и с иронией добавил. Чуть ли не ас в медицине. Да ты что? округлила глаза Алиса. А имя неизвестно? Нет, хмыкнул Влад. Все гадают, кто это будет. Очень интересно, покачала головой Алиса и устремила взгляд на глав врача. Я хочу представить вам человека, который не только возглавит наш центр, но и сделает все возможное, чтобы он процветал и дарил больше жизней. Прошу любить и жаловать, Тагиева Алиса Алексеевна. Павел Юрьевич уступил место у микрофона. Алиса встала со стула и, бегло взглянув на Влада, едва сдержала улыбку. Его глаза вылезли из орбит, а лицо залило краской. Уверенно, пройдя по залу, подошла к микрофону, Под аплодисменты поприветствовала коллег и без единой запинки сказала речь, которую репетировала несколько дней. «Алиса Алексеевна скромничает», – добавил в микрофон Павел Юрьевич. И «Я вам настоятельно рекомендую почитать статьи об операциях, которые она проводила. Уверен, вы придете в полный восторг». После собрания Алиса заметила, как Влад чуть ли не первым встал со стула и юркнул за дверь, но Алиса догнала его в коридоре. «Влад Андреевич, куда же вы так торопитесь?» – воскликнула она. «Мы же договорились пообщаться после собрания, не так ли? Идемте в мой кабинет, расскажите мне про свои...» – прищурившись, пощелкала пальцами. «Мутки, верно?» В этот день Влад сам лично подписал себе приговор и вскоре был уволен. Алиса твердо решила, в ее центре не будет ни одного сотрудника, который забыл, что главная задача докторов – лечить людей». «Здесь не место поддельным справкам и прочим махинациям». Спустя несколько дней, когда закончилась бумажная волокита, Алиса с головой включилась в новую должность и принялась обустраивать кабинет. Поставила на подоконник цветы, повесила на стены дипломы, поставила на стол пустую рамочку для фото, затем открыла на телефоне галерею и пролистала семейные снимки. «Может это распечатать?» Смотрела на фотографию, сделанную в прошлом году на море. «Нет». «Здесь Дианка смешно кривит лицо, а у меня нос горел». Алиса увлеклась просмотром фото, которые погрузили ее в воспоминания. На каждом снимке ее любимый муж и дети были очень счастливыми. Маленький Матвей плескался в море, сидел на надувной акуле, катался на каруселях, стоялся обезьянка в цирке, сидел на шее у Руслана и, смеясь, закрывал ему глаза ладонями. Фото Дианы вызывали восхищение и гордость. «Красавица дождь блистала на сцене, стояла с медалями за первое место в школьных олимпиадах и почти на каждом фото с кем-то обнималась. То с папой, то с братом, то с Алисой. «М -м, выберу вот эту!» Улыбнулась Алиса, увеличив одно из свежих фото. Они всей семьей делали селфи, сидя на веранде своего уютного дома. Алиса вспомнила слова Руслана, сказанные в тот вечер. «Нам обоим суждено было вырасти в детском доме, чтобы в будущем обрести то, чего так не хватало в детстве. Ты только посмотри на них!» С улыбкой кивнул на детей, которые бегали по двору от хаски. «Разве можно мечтать о чем-то большем?» Обняла его Алиса и, подняв счастливый взгляд к небу, мысленно поблагодарила судьбу за все, что получила в награду.